Раздел четвертый. Постижение бессмертного освобождения. Глава семнадцатая. Освобождающее прозрение. Созерцание трех универсальных характеристик. Примечание. В эти созерцания можно включить четвертую характеристику, а именно «отторжение». -субха. Я решила сосредоточиться на трех основных характеристиках, чтобы упростить метод, который и так может выглядеть довольно сложным. Люди, хорошо освоившие этот процесс, могут дополнить эти практики восприятием отторжения, таким образом созерцая четыре характеристики, как объяснено в конце этой главы. Все обусловленные вещи непостоянны. Когда мудры видят это, отвращаются от страдания. Все обусловленные вещи не приносят удовлетворения. Когда мудры видят это, отвращаются от страдания. Все вещи лишены сущности. Когда мудры видят это, отвращаются от страдания. Дхампада. Примечание. Здесь мы приводим свой перевод этих строк Дхампада, поскольку англоязычный перевод, который цитирует Шайла Кэтрин, сильно отличается от классического русского перевода этого текста, выполненного Топоровым. В его переводе он звучит так: Все санхары приходящие. Когда мудро смотрят на это, тогда испытывают отвращение ко злу. Вот путь к очищению. Все санхары горестны. Когда мудро смотрят на это, тогда испытывают отвращение ко злу. Вот путь к очищению. Все санхары лишены души. Когда мудро смотрят на это, тогда испытывают отвращение козлу. Вот путь к очищению. Примечание переводчика. Где вы ищете новых озарений? Возможно, вы делаете это, обращаясь к обучению, книгам, учителям или природе. В медитации мы можем внимательно исследовать свой материальный и умственный опыт. Термином «медитация прозрения» переводится палийское слово «випассана», которое происходит от слова «пассати» со значением «видеть». Слово «випассана» можно буквально перевести как «ясное видение» видение вещей в их реальности, а не так, как они представляются в идеале или какими хотят их видеть. Випассана больше, чем практика наблюдения за дыханием, присутствие в ощущениях или отпускание мыслей. Это интуитивное знание, которое возникает, когда вы видите истинную природу вещей. С этой целью Практика Випассаны сосредотачивается на созерцании трех конкретных характеристик – непостоянства, неудовлетворительности и отсутствия сущности. Ваше развитие будет сопровождаться многочисленными моментами внезапных озарений и личных откровений, которые дадут вам, Общее интуитивное понимание паттернов, которые преобладают в повседневной жизни. И все же прозрение, опирающееся на концепции вроде «моего тела» со всей его анатомией, понятиями о красоте, связи со здоровьем, недомоганиями и болями или «моих чувств и эмоций» например, печаль, счастье, радость или страх, не всегда достаточно глубоки, чтобы вскрыть неявные паттерны, которые поддерживают страдания. Объект для випассаны В медитации випассаны важно созерцать правильные объекты. Лишь тонкие реальности и их причины могут сохранять достаточно устойчиво, чтобы они выдержали строгое и точное созерцание, которого требует этот метод. Концепции и группы не выдерживают пристального рассмотрения и при наблюдении исчезают. Даже крохотные образования, которые называют рупоколапами, не являются достаточно утонченными. Если сделать их объектом практики випассаны, они могут скоро исчезнуть, так что практикующий останется без ясного объекта. Или же ум может погрузиться в спокойное, но бессодержательное состояние, где отсутствует воспринимаемый объект. Бхаванга обсуждается в главах 4 и 13. Иногда практикующие ошибочно толкуют это исчезновение сознания или объекта, или обоих сразу, как продвинутую стадию прозрения, где прекращается восприятие материи или сознания. В избежании этой ошибки медитируйте только на тонких реальностях ума и материи. В процессе обучения вы будете созерцать непостоянство, аспект страдания и отсутствие сущности в каждом моменте сознания, взаимодействии, причинном отношении, компоненте процесса познания, умственном и материальном факторе, а также совокупности опыта, непосредственно наблюдая за их возникновением И исчезновением. Нужно исследовать каждый фрагмент материального и умственного опыта, потому что именно в связи с чувственным контактом внимание часто попадается в ловушку ошибочного восприятия, цепляния и привязанности. Созерцайте материю и ум а внутренним и внешним образом как непостоянные, неудовлетворительные и лишенные сущности. Так же, как хирург-дерматолог, который планомерно удаляет раковую опухоль кожи, исследуя многочисленные результаты биопсии тканей, чтобы отследить степень поражения, вы можете тщательно и подробно исследовать разнообразные типы тонкой реальности. Большинство упражнений, содержащихся в этой книге, опираются на мягкое, но ясное применение внимательности, которое благоприятствует глубокому восприятию объекта. Вы можете наблюдать, как дыхание превращается в устойчивую немитту, подходящую для состояния поглощения. Вы можете созерцать базовое представление, например, цвет или элемент, пока оно не расширится, став косиной. Вы можете созерцать крохотное материальное образование, рупокалапу, чтобы исследовать ее компоненты или различить работу тонких факторов ума в когнитивном ряду. В ходе этого обучения вы научитесь проявлять разумное внимание к объектам восприятия. Как врач, который изучает несколько рентгеновских снимков, сделанных под разными углами, чтобы понять, сломано ли запястье, вы снова и снова, с разных сторон и ракурсов, будете внимательно наблюдать за реальностью чтобы диагностировать ее проблемы. Не всегда можно определить нарушение с одной точки зрения. Но если исследовать явления из разных перспектив, вы обнаружите поддерживающие их причины, а также состав и функцию. Постарайтесь полноценно увидеть, что каждый отдельный объект восприятия внутри всей совокупности жизненного опыта имеет три одинаковые характеристики. Все объекты непостоянны, не приносят удовлетворения и лишены устойчивой сущности. В этот анализ входят все вещи, Внутренние, внешние, близкие, далекие, тонкие, грубые, прошлые, настоящие и будущие. Исследуйте всю вселенную эмпирических явлений, чувственные взаимодействия, состояние ума, факторы джханы и интуитивное знание. Если сосредоточиться и правильно прилагать усилия, можно достаточно легко выполнять подробное созерцание на этом уровне. Характеристика непостоянства, а нитча. Где сейчас прошлогодний отпуск, вчерашняя встреча и ваша первая любовь? Где все те планы, которые вы строили? Почему люди постоянно увлекаются фантазиями о долговечном наслаждении, хотя любое происходящее событие вскоре завершается? Будда учил. Непостоянным не стоит наслаждаться. Его не стоит приветствовать. За него не стоит держаться. Может быть, еще до того, как вы начали читать книгу, Вы имели убеждение в непостоянстве вещей. И все же вы можете заметить, что привязываетесь к мимолетным вещам и страдаете от их изменчивости. Вы знаете, что тело с его органами чувств подвержено болезням, разложению и смерти. Куда ни взгляни, везде вы видите изменения. Меняется даже то, как вы видите мир, когда с возрастом слабеет зрение. Распространим это знание на другие случаи. Может ли сохраняться какое-то чувство или состояние, связанное со зрительным контактом? Поскольку люди игнорируют этот простой и вездесущий факт изменчивости, они ищут счастье там, где его не найти. И это трагично. Будда заявлял, что лучше глубоко прожить один день, видя истину непостоянства, чем прожить сотню лет, не прилагая усилий и не видя ее. Примечание. Снова цитата из Дхаммапады, которая в переводе Топорова звучит по-другому. «Один день из жизни, обладающего кипучей энергией, лучше столетнего существования ленивого и лишенного энергии человека». Примечание переводчика. Он восхвалял восприятие непостоянства, способное преображать, даже если это прозрение длится совсем недолго, в течение времени, которого хватит на щелчок пальцами. Только когда человек реально вовлекается в медитативный процесс и устраняет неявные склонности к ошибочному восприятию, это знание обретает достаточную силу, чтобы преобразить ум и осуществить то, что лежит за гранью всех концепций. Непостоянство – это радикальное изменение в природе вещи. Из текущего состояния она переходит в другое, отличное от текущего. Формирование всех материальных явлений содержит три стадии. Стадию возникновения, стадию сохранения и стадию гибели. Стадия сохранения не является статичной или непрерывной, но описывает внутреннее тяготение который толкает материю от стадии возникновения к стадии гибели. Материя не существует в момент до своего возникновения и в момент после своего исчезновения. Все вещи, вещи рождаются и умирают, начинаются и кончаются, возникают и проходят. На предельном уровне, Ни в каком материальном или умственном опыте нельзя найти постоянство. Все ментальные явления также непостоянны. Фазы ума мимолетны. Из повседневной жизни мы знаем черту непостоянства мыслей и состояний ума, колебания настроения, быстротечные мысли, подвижные чувства, и бесчисленные изменения в восприятии. Сколько разных состояний ума вы испытали за последний час? Возможно, возникали моменты интереса, скуки, раздражения, спокойствия, невозмутимости. Поскольку вы знаете об изменчивости ума, Вы практикуете медитацию, учитесь, развиваетесь и взращиваете благие состояния. Будь вы совершенно убеждены, что вещи не меняются, разве стали бы вы читать эту книгу? Наблюдение за эфемерной природой ума и материи приводит к глубокому пониманию непостоянства. Эта мощная практика устраняет въевшиеся препятствия, гасит склонность к приходящим чувственным переживаниям и ослабляет привязанность, неведение и гордость собой. Эта практика приводит к живому осознанию – это не я. Будда выразил ясную мысль – все формации непостоянны. Их природа – возникать и исчезать. Возникнув, они прекращаются. Их успокоение приносит блаженство. Непостоянство в повседневной жизни Наблюдайте за потоком изменчивого опыта, когда занимаетесь повседневными делами. Замечайте, что вы чувствуете, когда просыпаетесь по утрам. Созерцайте непостоянство, сознавая, что ваше настроение вполне вероятно будет отличаться во время завтрака, днем и вечером. Замечайте, что ваши мысли возникают и исчезают, как мимолетные явления ума. Созерцайте непостоянство, этих умственных состояний, осознавая их качество, мимолетность и непостоянство. Замечайте, как меняются ощущения, когда вы сидите за столом, идете на работу, жуете тост, созерцаете непостоянство этих ощущений, отслеживая изменчивые ощущения в ходе какого-то занятия. Замечайте, как в дыхании, Вдох сменяется выдохом. Созерцайте непостоянство дыхания. Замечайте температуру утреннего воздуха и в течение дня периодически делайте паузы, чтобы отметить ее изменения. Созерцайте непостоянство температуры и погоды. Замечайте свое эмоциональное состояние. Когда вы испытываете раздражение, Возбуждение, безмятежность, гнев или испуг? Ожидаете ли вы, что через 10 минут будете испытывать ту же эмоцию? Проверяйте, как меняются эмоции. Обращайте особое внимание на то, как универсальная характеристика непостоянства влияет на каждый момент вашей жизни. Характеристика страдания, дуккха. Вы, конечно, испытывали болезненные переживания на уровне тела и ума. Например, травму, болезнь, депрессию, меланхолию, страдание, горе или волнение. Однако страдание можно переживать и более тонким образом. Одна из самых универсальных его форм базовое неприятное чувство неудовлетворенности. В традиционном описании Дукхи материя называется растлеваемой переменами, а ум – неустойчивым и лишенным покоя. Интуитивное понимание страдания тесно связано с распознаванием непостоянства. Понимание характеристики Дукхи достигается благодаря осознанию того, что все непостоянное неизбежно принесет неудовлетворенность или несчастье. В сущности все приятное можно потерять, все рожденное умрет, все неустойчивое, ненадежное опора для счастья. Умственные и материальные явления – основа страдания о несчастье, просто в силу своего непостоянства. В круговороте рождения, борьбы за выживание, старение и смерти просто нет места покою. Бесчисленные занятия повседневной жизни непрерывно воздействуют на органы чувств. Мы переходим от одного занятия к другому, но никогда не находим надежного, уютного пристанища. Таким образом, Дукха позволяет обнаружить тяжесть, присущую процессам ума тела. Когда вы своими глазами видите, что обусловленные явления не приносят удовлетворения, Вы отпускаете привязанность к вещам и открываетесь прозрению. Это не мое. Характеристика «не я», а «натта». Концепция «я» – один из первичных конструктов ума. Интуитивное понимание «не я» Отсутствие сущности или пустоты делает ясным, что за вашим опытом не стоит фиксированной сущности и устойчивого определения вас. По сути, нет никакой статичной фиксированной сущности, никакого «я», с которым происходит ваша жизнь. Будда учил постижению «не я», через обращение к непостоянству или страданию, или одновременно тому и другому. Буддийские комментарии поясняют, что когда падает и разбивается тарелка или блюдце, непостоянство очевидно. И когда человеческое тело пронзает щепка или шип, страдание очевидно. Однако характеристика «не я» не очевидна. Темна, неясна, трудна для понимания, трудна для демонстрации, трудна для познания. Чтобы вычленить восприятие «не я» в утонченной практике медитации Випассаны, нужно наблюдать, как возникают и исчезают умственные и материальные явления. Так вы постигаете непостоянство. Вы осознаете, что в силу этих непрерывных изменений нельзя обрести счастье, держась за что-либо. Так вы постигаете страдания. Вы понимаете, что поскольку все психофизические события происходят в силу причин и условий, и вы их не контролируете, не нужно принимать жизнь близко к сердцу так вы постигаете анатту. Вы не можете приказать «тело не болей и не старей». Вы не можете приказать «ум не становись слабым, не чувствуй боли». В своей основе ум и материя – только безличные процессы, опирающиеся на причинную связь. Сколько ни приглядывайся, не найти ничего – что невредимым переходит из прошлого в настоящее или будущее. И все же существуют причинно-следственные связи, которые вызывают следующий момент к существованию. Наше будущее не создает никто, однако все возникает по причинам. Подробно исследуйте опыт и понимайте, что все, что вы различаете, мельчайшие частицы и кратчайшие моменты ума – не вы сами. Такое понимание ведет к прозрению, что ум и материя – это не я. Не нужно специально формировать «не я» или бояться его. Это просто факт. Три характеристики существования. При изучении любого опыта обращайтесь к стандартному набору из трех вопросов, заимствованных из бесед Будды. Когда вы видите образ, слышите звук, ощущаете прикосновение или испытываете эмоцию, спросите себя, постоянно или непостоянно это явление. Может ли нечто непостоянное принести долговечное удовлетворение? Можно ли считать собой то, что непостоянно и неизменно приносит страдания? Эти вопросы можно задавать в любой момент, и они могут способствовать спокойному созерцанию любого объекта, который наблюдает внимание дыхание, боли, звуков, мысли, намерений, желаний и так далее. Опыт в центре внимания. Цель прозрения – не развитие смекалки, умение размышлять или интеллектуального знания. Прозрение обозначает непосредственное познание которая выведет вас за пределы раздробленности концептуального ума. Проблемы возникают только из-за вашего восприятия вещей. Опыт становится проблемой, когда вы считаете непостоянное постоянным, толкуете ненадежное, как приносящее удовлетворение, и считаете непостоянное и ненадежное собой. Техники медитации випассаны должны противостоять этим ошибочным представлениям. Благодаря прозрению вы можете на короткое время выйти за рамки обусловленных паттернов и заглянуть за пределы привычных систем координат. Такое знание не сковано интеллектом. Его не ограничивают идеи и концепции, И его трудно адекватно описать языком. И все-таки прозрение способно устранить напряжение, вызванное цеплянием, прекращая связанные с ним усилия. Когда вы видите вещи ясно, вы будете ощущать открытость, непринужденность, довольство, неконфликтность, понимание. Спокойствие и подлинный покой. Прозрение глубинным образом преображает человеческий опыт жизни. Оно похоже на прожектор, который позволяет ясно взглянуть на опыт. Когда человек воспринимает аничью, он не цепляется. Когда он воспринимает духу, он не цепляется. Когда он воспринимает то он не цепляется. В практике Випассаны развитию этих трех прозрений уделяется особое внимание, поскольку они предотвращают цепляние и разрушают заблуждение. Прямое восприятие этих характеристик предполагает двоякое понимание причины страдания и прекращение страдания. Будда описывал его так. Одно прозрение таково, что цепляние – основа всякого страдания. Другое прозрение таково, что при полном охлаждении и прекращении всякого цепляния страдания больше не возникает. Мы обучаем внимание воспринимать эти характеристики – непостоянство, ненадежность и не я. Но наша цель состоит не в том, чтобы все время указывать, что все непостоянно, или надоедать друзьям, непрерывно различая страдания как аспект существования, или подчеркивать характеристику пустоты в любом деле, практика Випассаны. Это не просто устойчивое восприятие этих трех характеристик, присущих обусловленному существованию. Скорее, прежнее состояние очарованности чувственным опытом сменяется подчеркнуто бесстрастным вниманием. Будда наставлял своего сына Рахулу. Видя так Рахула, хорошо обученный благородный ученик, Разочаровывается в глазе, разочаровывается в цветах, разочаровывается в сознании и зрении, разочаровывается в зрительном контакте и всем, что содержится в чувстве, восприятиях, формациях и сознании, которые возникают при условии зрительного контакта. Примечание. Чула – «Рахулавада сутта» – краткая беседа с изложением Совета Рахуля. Такая же последовательность исследуется посредством уха и слуха, носа и обоняния, языка и вкуса, тела и тактильных ощущений, ума и мышления. И если коротко, то «Будда учил» что нам следует оставить стремление ко всему непостоянному, порождающему страдания, и не я. Чтобы придерживаться осторожного подхода к терминологии, обозначающей предельные реальности, характерного для достопочтенного па я немного изменила перевод достопочтенного нана и достопочтенного Бодхи, заменив их слово «формы» вариантом, который предпочитает па-ауксаяда – цвет. Прозрение вызывает глубокое разочарование в умственных и материальных явлениях, хотя глубокая радость сопровождает это глубокое освобождение от привязанности. Практика медитации – Побуждает вас внимательно исследовать явление и увидеть, как учил Будда, что и внутренний элемент, и внешний элемент просто элементы. И его следует рассматривать таким, какой он есть на самом деле, с надлежащей мудростью. Это не мое, это не я, это не принадлежит мне. Когда человек видит его так, таким, какой он есть на самом деле, с надлежащей мудростью, он разочаровывается в этом элементе и делает ум бесстрастным по отношению к этому элементу. Мы выходим за пределы общепринятых взглядов на явление, чтобы обрести освобождающее знание. Будда объяснял что ясное видение непостоянства естественного чувства подводит ум к бесстрастию. Видя так, хорошо обученный благородный ученик разочаровывается в приятном чувстве, разочаровывается в болезненном чувстве, разочаровывается в неболезненном, неприятном чувстве. Разочаровавшись, он становится бесстрастным, Через бесстрастие освобождается ум. Трансформация проходит почти естественно, вследствие того, что мы видим вещи так, как есть. Это естественное движение от ясного видения через разочарование, бесстрастие и непривязанность к освобождению от привязанности к пяти совокупностям. Трудные слова У некоторых современных читателей такие термины, как бесстрастие, разочарование и непривязанность могут, к сожалению, вызвать образы ухода от жизни, вызванного отвращением. Но если вы не побоитесь познакомиться с этими терминами, возможно, вы начнете улавливать, что каждый из них отрицает конкретную проблему и не предполагает отстранения от жизни. Разочарование описывает отсутствие влекущей силы возбуждающего желания. Здесь нет отказа, вызванного отвращением, это просто приостановка влечения, которое по привычке ищет чувственного наслаждения. Разочарованный ум сбрасывает оковы, которые привязывают его к, к этому психофизическому процессу. А Джанча, мастер тайской лесной традиции, сравнивал разочарование ума с отвинчиванием болта. Ум отвинчивается и отсоединяется от глубоких искажений внимания. Непривязанность описывает непринужденность ума который не держится за мимолетный поток проживаемых событий, не фиксируется на нем и не отождествляется с ним. Здесь присутствует качество отпускания. То, что было ограничено и сковано, отсоединяется или освобождается. Без предполагает прекращение страдания или отсутствие страсти. Термин страсть происходит от латинского корня со значением «страдание». Как слово «сострадание», состоящее из приставки «со» и корня «страд» описывает способность сердца сохранять открытость в присутствии страдания, «бесстрастие» описывает способность сердца сохранять открытость, когда страдания нет, «бесстрастие» описывает ум, который остается устойчивым и невозмутимым при виде истины. Когда появится ясное видение, вы заметите, что многие вещи, за которые вы цеплялись, связанные с личностью, социальной ролью и личными предпочтениями, просто больше не привлекают вас. Вы будете медитировать на трех характеристиках первых трех предельных реальностей – материи Рупа, умственных факторах Чета-Сика и сознании Чита, чтобы достичь четвертой предельной реальности – Ниббаны. Когда мы ясно видим непостоянную, неудовлетворительную и пустотную природу пяти совокупностей, мы осуществляем плод пробуждения. Ясное видение обусловленной реальности позволяет уловить то, что стоит выше обусловленности. Отношения между обусловленным и безусловным такие же, что отношения между любым числом, большим или малым, и бесконечностью. Бесконечности нельзя достичь, прибавляя новые и новые числа. Также нельзя достичь цели пути Будды, добавив очередное созерцание или практику. В такой момент возникнет ясность, которая избавит от привязанности и освободит ум от неправильного восприятия и невежества. Неописуемое В молниеносном прозрении, когда прекращается цепляние, вы можете пережить нечто, что выходит за пределы поддающихся описанию и анализу факторов ума и материи. Ум словно отделяется или отшатывается от непрерывного потока обусловленных контактов с умом и материей и естественно тяготеет к тому, что обладает глубочайшим значением в духовной жизни – бессмертному освобождению. В этот момент ум уклоняется от умственного и материального, отвращается от него, ускользает от него и не тянется к нему, и в нем возникает либо невозмутимость, либо неприятие к этому. Так петушиное перо или кусочек сухожилия, если бросить их в огонь, отвращаются ускользают от огня и не тянутся к нему. Ум обращается к бескрайнему проявлению покоя и имеет своим объектом безусловное, высшее, невыразимое, небану. Будда говорил, «Любое явление, в котором существа думают найти свою идентичность, оказывается приходящим. Оно обманывает. Ведь то, что длится лишь миг, обманчиво. Состояние, которое не обманчиво, не бано, именно ее достойные считают реальной. Это прозрение в реальность утоляет их голод. Это прекращение, полное спокойствие. В сущности, Ум, наконец, отпускает и ощущает освобождение. Затем сознание снова возвращается к мирским процессам ума и материи, но что-то меняется. И когда вы вернетесь к своей обыденной жизни, то заметите, что произошел глубокий сдвиг. Когда ум пропитывает подлинная невозмутимость, жизнь может казаться обновленной. Обусловленные процессы ума и тела перестанут казаться прочными оковами, а превратятся просто в старую утомительную привычку. Цепи страстного влечения и привязанности ослабнут. Перестав цепляться за приходящие вещи в поисках счастья, безопасности и самих себя, возможно, вы обнаружите вне цеплянии равновесие и радость, и познаете счастье в отпускании. Ваше отношение к явлениям изменилось. Теперь это не взаимодействие на основе цепляния, а безгранично просторная ясность в отношении всех вещей. Пусть ясное видение наполнит вашу жизнь». Структурированные наставления по медитации Випассаны В каждом из следующих наставлений по медитации представлены традиционные и утонченные методы созерцания характеристик материи и ума. Если вы не очень заинтересованы в этой теме, можно пропустить или бегло просмотреть эти упражнения и переходить к следующей главе. Если вы хотите по-настоящему выполнять эти практики, нужно выделить для этого время, вероятно, в условиях ретрита. Готовьте ум к каждому упражнению посредством избранной практики сосредоточения, а также обращаясь к тонким реальностям, которые вы уже различили, а именно 28 типам материи, глава 12 благим и неблагим состоянием ума, глава тринадцатая, и причинно-следственным связям, глава пятнадцатая. Как только вы сможете ясно различать ваши объекты, продолжайте созерцать их согласно с каждым набором наставлений. Глубоко сосредоточенный ум будет быстрым, гибким, бдительным. Он будет жадно стремиться постичь динамичную природу обусловленных явлений. Практики, которые подготовили свой ум по наставлениям из этой книги, заметят, что эти созерцания – поразительно эффективный инструмент, способный распутать глубоко обусловленные паттерны и принести освобождающее прозрение. Наставление по медитации 17.1 Созерцание характеристик материи Первое. Различите типы предельной материи, рупы, которые существуют в одной двери органов чувств. Смотри таблицы 12 с 4 по 12. Обязательно различайте предельные материальные явления как индивидуальные характеристики, а не общие концепции образования или группы. На этом этапе медитации випассаны мы созерцаем только конкретные виды материи, а не не конкретные. На этом этапе медитации випассаны мы созерцаем только конкретные виды материи, а не не конкретные. Примечание: 18 элементов классифицируют в качестве конкретных или реальных руб. Элемент земли, воды, огня, ветра, чувствительность к глазу, уху, носу, языку и телу, цвет, звук, запах и вкус, питательная эссенция, способность жизни, материя основы сердца, а также материальные элементы – определяющий пол. Смотри главу 12. Десять конкретных или нереальных аспектов материи – это пространство, телесные указания, словесные указания, словесные указания, легкость, гибкость, податливость, рост, непрерывность, старение и непостоянство реального материала. Смотри главу 12. Заметьте, что их природа состоит в возникновении и исчезновении. Созерцайте их непостоянную природу, наблюдая за реальным возникновением и исчезновением каждой конкретной рупы. Повторите те же действия в отношении всех типов предельной материи, которая находится у каждой из шести дверей чувств. Второе. Теперь... Рассмотрите характеристику страдания дуккха, замечая, что каждый материальный элемент подавляет непрерывное возникновение и исчезновение. Созерцайте все виды высшей материи у каждой двери чувств, как страдание. Третье. Затем, когда наблюдаете за возникающими и исчезающими материальными явлениями у каждой двери органов чувств, размышляйте о характеристике «не я, а над ты», замечая, что в этой трясине быстротечных событий отсутствует нерушимая, устойчивая или управляющая сущность. Четвертое. Также анализируйте, различайте и созерцайте Непостоянство, неудовлетворительность и бессущностный характер всей материи, разделяя тело по схеме из 32 частей, представленной в главе пятой. Если хотите выполнить более подробное созерцание, включите в список 4 проявления тепла и 6 аспектов ветра, чтобы получить схему из 42 частей. Смотри таблицу 12.7. Наставление по медитации 17.2. Созерцание явлений по отдельности. Первое. Созерцайте каждый отдельный компонент предельных явлений материи и ума и каждую причинную связь, которую вы различили прежде. Вы будете видеть те же тонкие элементы и факторы, Только теперь обратите внимание на причинную матрицу, где они возникают и исчезают. С этой целью различайте явления по одному и созерцайте каждое из них как непостоянное. Вы должны реально различать эти явления в созерцании, чтобы воспринять возникновение и гибель тонких явлений, а не просто рассматривать концепцию, непостоянство. Второе. Повторите последовательное различение материальных и умственных явлений, созерцая их как страдания. Третье. Снова пройдите эту последовательность, различая все явления и созерцая их как не я. Четвертое. Затем Размышляйте иногда об их непостоянстве, иногда об их неудовлетворительности, а иногда о характеристике пустоты. Снова и снова созерцайте явления, внутренние и внешние, близкие и далекие. Наставление по медитации 173 Созерцание материальных и умственных явлений, как непостоянных, неудовлетворительных и не-я. Первое. Разделить явления на две категории – материальные и умственные. Различите процесс познания, происходящий у двери глаза. Проанализируйте компоненты этого процесса познания, чтобы вычленить их основные факторы и элементы. Второе: созерцайте каждый отдельный компонент предельных материальных и умственных явлений и все случайные отношения, которые вы различаете у двери глаза, как непостоянные. Третье: повторите это подробное исследование в отношении явлений, возникающих у каждой двери органов чувств: ухо, нос, Язык, тело и ум. Четвертое. Повторите эту последовательность различения анализа и созерцания материальных и умственных явлений и их причинных отношений, созерцая их как страдание, а затем снова как не-я. Пятое. Медитируйте на уме и материи и их причинных связях, иногда как на непостоянных, иногда неудовлетворительных, а иногда лишенных сущности. Созерцайте внутренние и внешние, близкие и далекие явления, не переставая в опыте различать, как возникает и исчезает каждое явление. По очереди медитируйте, на трех характеристиках материальных явлений. Затем на трех характеристиках умственных явлений. Затем по очереди медитируйте на трех характеристиках материальных и умственных явлений попарно. Шестое. Созерцайте материю и ум с определенной периодичностью на протяжении всех жизней, начиная с самого раннего воплощения которые вы различили в настоящей жизни, а затем в будущем до конца ваших дальнейших воплощений. Седьмое. Созерцайте причинно-следственные связи, которые возникают на протяжении всех жизней, которые вы различили от самой ранней жизни к настоящей и до конца ваших будущих воплощений. Созерцайте каждое звено и причинную связь в цепи взаимозависимого возникновения, прошлую, настоящую и будущую, как непостоянную, страдание и не-я. Наставление по медитации 17.4 Созерцание пяти совокупностей, как непостоянных, неудовлетворительных и не-я. Первое. Разделите явления на категории пяти совокупностей – материя, чувство, восприятие, формации ума и сознание, как описано в главе 14. Различите процесс познания, происходящий у двери глаза, как показано в практике из главы 13, и созерцайте каждую совокупность, как непостоянную. Вы должны реально различать явления в созерцании чтобы воспринять возникновение и исчезновение предельных видов ума или материи, а не просто думать о таких концепциях, как совокупности или непостоянство. Второе. Повторите развлечение, анализ и созерцание непостоянства психофизического процесса, разбитого на пять совокупностей при помощи процессов познания, которые возникают у каждой оставшейся двери органов чувств – ухо, нос, язык, тело и ум. Третье. Созерцайте пять совокупностей как страдания с помощью процессов познания, возникающих у всех шести дверей органов чувств. Четвертое. Повторите эту последовательность, созерцая пять совокупностей как не «я» в процессах познания, возникающих у всех шести дверей органов чувств. Пятое. Медитируйте иногда на их непостоянстве, иногда на их неудовлетворительности, иногда на пустоте. Снова и снова созерцайте внутренние и внешние, близкие и далекие, а также прошлые, настоящие и будущие явления. При этом реально различайте, как возникает и исчезает конкретное явление. Иногда вы будете медитировать на материи, иногда на чувстве, иногда на восприятии, иногда на формациях, иногда на сознании, иногда на непостоянстве, иногда на страдании, иногда на отсутствии я иногда на явлениях настоящего, прошлого или будущего, иногда на причинно-следственных связях. Можно повторить эту практику многократно в разных сочетаниях, чтобы подробно созерцать все явления.